Страница 5. Основные функции религии. Наиболее характерной для религии является компенсирующая функция. Выступая в роли всё объясняющего покровителя и утешителя, посредника между слабостью человека и всесилием природных стихий, Религиозная концепция уже в ее самой ранней примитивной модификации была призвана предохранить от злого воздействия непознанных внешних сил и в то же время научить, как избежать такого воздействия, защититься от него, задобрить злые силы. В специфической для нее иллюзорно-мистической форме Она компенсировала бессилие человека, ограниченность его знаний, несовершенство социального устройства и так далее. Вере в богов и духов, принося им жертвы, молясь им и надеясь на их помощь, человек добровольно отдавал себя под покровительство незримых сверхъестественных сил, в чьё всемогущество он искренне верил. С усложнением общества изменялись формы компенсации. Обращаясь к религии и твердо вере в ее догматы, человек стремился найти в ней утешение, избавиться с ее помощью от несправедливости и обид, социального неустройства и политических преследований. Но суть функции оставалась неизменной. В религии люди, и особенно религиозно активные слои населения, отшельники, аскеты, монахи, суфии и тому подобное, искали путь к спасению от несовершенства земного существования, к избавлению от страданий, к бессмертию, слиянию с абсолютом, к вечной жизни на небесах и тому подобное. Компенсирующая функция религии тесно связана с другой ее функцией – интегрирующей. Социальная значимость ее особенно важна. Объединяя людей в рамках санкционированного ею мировоззрения, сложившихся под ее влиянием социальных, этических и духовных ценностей, любая религиозная концепция – освещает сложившиеся нормы и существующие порядки и тем содействует социальной, идейной и политической интеграции. На ранних этапах развития общества это наиболее наглядно проявляло себя в феномене этноцентризма, Любая этническая общность, объединенная системой единых верований, ритуалов, обрядов и мифов, считала именно свою систему норм эталоном, отклонение от которого в рамках данной общности считалось недопустимым, а в других общностях достойным осуждения. С развитием общества формы и значимость этой функции становились более разнообразными. Страница 6. Религиозные нормы переставали быть этническими, а подчас перерастали чуть ли не в мировые, как это произошло с такими религиями, как христианство, ислам или буддизм. Однако суть функции от этого не менялась. Преданность той или иной системе религиозных норм и поныне имеет огромное интегрирующее значение, считаться с которым необходимо и в политической практике наших дней. Интегрирующая функция религии особенно важна даже жизненно необходимо в тех нередких случаях, когда этническое либо религиозное меньшинство длительно существует в этнической и религиозно-чуждой, а то и враждебной ему среде. В таких случаях обычно складываются устойчивые этноконфессиональные общности, общины в рамках которых именно религия оказывается структура, образующим стержнем коллектива. Сикхи, друзы, мусульмане во внутристенном Китае, христиане в Ливане, индуисты Тамилы в Шри-Ланке, евреи диаспоры и другие. Третьей важной функцией религии – является регулирующее контролирующее раз возникнув и сформировавшись приобретя устойчивые структурные очертания создав идейные догматы и практические методы воздействия на мышление и поведение людей религия приспосабливает к своим потребностям либо создает заново соответствующие ее нормам системы духовных и этических ценностей, ритуалы и церемониал, праздники и обряды, стереотипы поведения и так далее. В этой функции религия вплотную смыкается с культурной традицией, осуществляя над ней верховный идеологический контроль, регулируя ее принципы и практику. Строгость и общая обязательность этого контроля бывают различной и в принципе со временем, по мере развития общества, имеет тенденцию к уменьшению. Однако уменьшение такого рода действует далеко не автоматически, как это видно на примере ислама в наши дни. Словом, жизнеспособность регулирующей, контролирующей функции религии исключительна. Даже тогда, когда другие функции ослабевают и отступают под давлением современной науки, высокого образовательного ценза, выхода на передний план социальных либо национальных движений, эта функция позволяет той или иной религиозной доктрине цепко держать, используя инерцию и традиции, многие стороны жизни людей, особенно на Востоке. Страница 7. Следует подчеркнуть, что именно в рамках этой функции религии обычно закладывались и веками тщательно соблюдались основы религиозной морали, в свою очередь восходящие к общечеловеческим принципам этики, к понятиям о добре и зле, хорошем и плохом, справедливости и несправедливости. Религия всегда выступала хранительницей этих норм морали, а кризис религии ввел к девальвации нравственных ценностей. Пожалуй, лучше других эту закономерность выразил Достоевский в «Братьях Карамазовых». «Ежели Бога нет, то все дозволено». Наряду с перечисленными религия имеет ряд других функций важных для понимания ее роли в обществе. Одна из них, ее можно условно назвать, экзистенциальной, касается философского аспекта религиозной концепции. То есть стремление религиозных теоретиков объяснить место человека в этом мире, его существование в мире ином, а также связанные с этим проблемы жизни и смерти, бытия и небытия. Вырастая на основе мифологии, религиозная философия разрабатывает генеральные мировоззренческие постулаты, создает систему более или менее непротиворечивых идей и представлений, совокупность которых призвана обеспечить верующим духовный комфорт, а также придать их существованию их жизни определенный смысл и цель. Еще одна политическая функция служит делу освящения власти, обожествления правителя и его верховных прерогатив – Кесарю Кесаревы. Обе эти функции, равно как и некоторые другие, Отличается от первых трех тем, что появляются и начинают играть существенно значимую роль лишь на определенном, уже достаточно развитом этапе становления религии как феномена. Точнее, эти функции религии характерны для обществ, уже вышедших из недр первобытности, знакомых с цивилизацией и политической администрацией.